Глава 15 Воцарившееся было гробовое молчание нарушила порция, вскрикнув и тут же прикрыв рот ладонью. Глаза ее закатились, и она села на пол. Минуций подскочил к ней, отчаянно взывая. Порция, что с тобой? Откликнись, любовь моя! Пока он пытался привести женщину в чувство, взгляд Катона перебегал с нее на Макрона и обратно в то время как сам Макрон смотрел только на порцию, словно эта немолодая женщина представляла собой самое удивительное зрелище во всем мире. Наконец Катон сам осознал значение произошедшего, и реакция друга стала ему понятна. «В чем вообще дело?» Ничего не понимающий Анабарб, подергал Катона за рукав. «Как он ее назвал?» «Матушка. Он назвал ее матушкой». «Она и его мать?» Аннабарб улыбнулся. Но как она сюда попала? Я думал, вы оба явились из Рима. Не знаю, — покачал головой Катон. Макрон рассказывал, что мать бросила его еще в детстве, сбежала с каким-то малым из корабельной пехоты. Ох! Катон посмотрел на Минуция, который сидел на корточках и гладил седые волосы своей возлюбленной. О, нет! Макрон! Макрон все еще смотрел на порцию с ошеломленным видом. Катон схватил его за руку и сильно встряхнул. «Макрон, пошли отсюда! Нам пора!» Тот перевел на Катона непонимающий взгляд. «Пора? Куда?» «Ты меня слушай. Раз говорю, значит, надо идти. Прямо сейчас!» «Но это моя матушка, я знаю. Вернешься и повидаешься с ней, когда будешь трезвым!» «Ей 20 лет не видел!» В уголках глаз Центриона выступили слезы. «Последний раз!» видел еще мальчишкой да конечно коттон легонько похлопал его по руке. удивительная встреча ничего не скажешь но ты ведь не хочешь чтобы она после столь долгой разлуки увидела тебя таким пьяным тебе надо сначала протрезветь пошли коттон встал подошел к макрону и встав между ним и его матушкой попытался поднять друга славки она барб помоги да что тут происходит просто помоги нужно увести его отсюда «Это моя матушка!» — бормотал Макрон, и по щекам его струились слезы. «Моя матушка! Она бросила меня! Сбежала с каким-то флотским!» Неожиданно Макрон замер, и взгляд его переместился к Минуцию. «Он!» «О, нет!» — сердце котона сжалось. «Да пошли же!» Невероятным усилием ему удалось таки поднять Макрона с лавки, но унять его было уже невозможно. «Это ты, ублюдок!» — заорал он во всю глотку, бросаясь на Минуция. «Ты сманил ее! Заставил ее бросить нас!» Минуций поднял глаза, напуганный таким приступом ярости, машинально прикрылся руками, и голова порции стукнулась об пол. Она открыла глаза, увидела Макрона и закричала. Прежде чем Котон успел что-то предпринять, Макрон налетел на Минуция, схватил за плечи и оттолкнул назад в толпу посетителей. Люди отпрянули в разные стороны, несколько столов опрокинулось, кувшины попадали на пол, разбиваясь и расплескивая красное, словно кровь, вино. Отчаянно завизжали шлюхи, толпу которых Макрон, толкая перед собой минуция, пропахал, словно разъяренный бык, подцепивший на рога гибкого акробата. Котон повернулся к Аннабарбу и пожал плечами. «Ну вот, опять!» — торговец нахмурился. «И часто с ним такое?» «Не очень. Опять же, сегодня, как ни крути, особый случай. Воссоединение семьи!» В дальнем конце таверны Макрон приложил минуция к деревянному столбу и калашматил, что было мочи. Посетители по большей части рванули наружу. Никто не хотел подвернуться под руку провостам, когда те явятся на шум. А некоторые вдобавок решили воспользоваться суматохой и свалить, не заплатив за выпивку. Порция между тем оправилась, Сориентировалась в происходящем и, прихватив по дороге железный ковш, устремилась к дерущимся. «А ну, оставь его!» — кричала она на бегу. «Оставь, кому сказано, кошмар ходячий!» Макрон, однако, этим призывом не внимал и продолжал обхаживать минуция увесистыми тумаками. «Ах так, неслух несчастный! Получай!» Размахнувшись изо всех сил, порция приложила Макрона ковшом по макушке. Раздался звук, похожий на удар гонга. Колени Макрона подогнулись, хватка разжалась. Минуций с разбитым в кровь лицом зашатался и рухнул на пол. Порция уронила ковш и заверещала, как попугай, угодивший по неосторожности в мясорубку. Все ее тело содрогалось от рыданий. «Эй, там!» — послышался испуганный голос с улицы. Провозды идут!» «Надо убираться», — сказал Катун Анабарбу, «И его забрать, пока провозты не отходили как следует и его, и нас». «Да ну! Разве они тронут центурионов? Почем им знать, кто тут центурион? Мы ведь одеты не по форме!» Выход был забит торопившимися убраться посетителями, но Катон с Анабарбом проследовали через разгромленный зал не туда, а к порции. Катон мягко взял ее за плечи, повернул лицом к себе и сказал, «Нам нужно их отсюда убрать. Есть в таверне какие-нибудь задние помещения?» Матушка Макрона сначала уставилась на него непонимающе, но быстро сообразила, что к чему. «Есть, а как же? Вон туда!» Она указала на маленькую дверь позади прилавка. А на барб с катоном подхватили бесчувственное тело Макрона, оттащили туда и вернулись за минуцием. Пока они переносили его в безопасное место, порция держала возлюбленного за руку и гладила по волосам. Между тем перед входом в танцующий дельфин поднялся шум. Вывалившие наружу пьяные корабельные пехотинцы столкнулись с вооруженными увесистыми дубинками-провостами. Эй! крикнула наружу порция. Наведите порядок! Я плачу за это хорошие деньги. Все будет сделано, хозяйка! кивнул один из провостов, не прекращая охаживать дубины сбитого с ног моряка. Оттащив обоих центурионов в безопасное место, Катон закрыл дверь, задвинул щеколду, чтобы никто за ними не последовал и, оглядевшись, понял, что они находятся в большой кладовке, вдоль стен которой теснились большущие, чуть не в человеческий рост, амфоры с вином. В одну стену был встроен маленький письменный стол, на истертой поверхности которого лежала открытая счетная книга. Запертые ворота выходили отсюда прямо на улицу, за ними слышались крики, метались в панике тени, доносились удары. Но, как оказалось, за кувшинами находилась еще одна маленькая дверь. Порция махнула рукой, указывая на нее. «Туда!» Кряхтя от напряжения, кот он поднял Макрона на ноги, обхватил за плечи и наполовину понес, наполовину поволок в дверной проем. А на барб последовал за ним, таща тем же манером гораздо более легкого минуция. За дверью находился длинный узкий проход, освещенный в дальнем конце единственной масляной лампой. Звякая ключами, порция открыла следующую дверь, и перед ними открылось скудно освещенное пространство. Катон опустил Макрона на вымощенный плитами пол, выпрямился и огляделся. Они находились в аккуратном, скромных размеров атриуме. В центре его поблескивал, отражая звездное небо, небольшой бассейн. В углу над маленьким алтарем богов-хранителей домашнего очага светились масляные лампады. Из-за двери в заднем конце дворика доносилось мягкое журчание воды. «Удивительное местечко», — пробормотал Катон, переводя дух. «Да уж, стараюсь хоть где-то поддерживать порядок», — с горечью сказала Порция. «Можешь сказать об этом своему приятелю, когда очухается, и сразу же забери его отсюда». «Моему приятелю?» — Катун поднял брови. «Вообще-то, если не ошибаюсь, это твой сын». Порция подняла на него глаза. «Похоже на то. Ладно, тащи его в мою столовую, вон туда» попробуем, когда придет в себя, потолковать с ним и вложить в его тупую башку хоть крупицу здравого смысла. Столовая была также опрятна и со вкусом оформлена, как и атриум. По римской традиции здесь находился низкий стол и три ложа. На одной из них уложили Макрона. Минуция по указанию порции унесли в спальню. А на барб в удивлении огляделся по сторонам. Вот уж не думал, что можно устроить себе такую жизнь на доходы от таверны, тем более такой, где вино не разбавляют водой. Котон, не обращая на него внимания, посветил масляной лампой на затылок Макрона. Волосы слиплись от крови, однако череп, судя по всему, выдержал удар ковшом. Не приходя в сознание, Макрон стонал, вздрагивал и бормотал какую-то невнятицу. Вскоре вернулась порция с кувшином воды и старыми тряпками. «Ну-ка, в сторонку, паренек!» — бросила она Катону, усаживаясь на кушетку рядом с Макроном. «И не торчи без дела! Раз взял лампу, так посвети ему на голову вот сюда!» «Прошу прощения!» На глазах у Катона женщина осторожно смыла кровь, потом промыла ранку и приложила к ней тряпицу, а свободной рукой слегка потрепала Макрона по щеке. Вот ж не чаяло, что это повторится снова. Мальчишкой он вечно прибегал в порезах до да ссадинах, и мне приходилось с ними возиться. «Он что, был неуклюжим мальчишкой?» заинтересовался Котон. «Неуклюжим». «Ну нет, так бы я не сказала. Другое дело, что он был сущим головой, Вечно лез в драки, причем никогда не заботился о том, чтобы подобрать противника себе по росту и силе. Весь в папашу. Они меня чуть с ума не свели». Котон нервно закашлялся. «Поэтому ты их и бросила?» Порция смерила его ледяным взглядом. «Паренек, а ты вообще кто такой?» «Квинт Лициникатон, друг твоего сына. Два года прослужил с ним во втором легионе». «Легионер, значит?» «Нет, почтеннейшая. Центурион. Как и твой сын». «Макрон Центурион? Этот никудышный сорванец Центурион?» «И очень хороший, почтеннейшая». Она погрозила ему пальцем. «Меня зовут Порция. Так ко мне и обращайся. Никаких почтеннейших. Я не твоя бабушка, паренек». «Как угодно», — кивнул Катон. «Только в таком случае, может, и ты, Порция, станешь называть меня не паренек, а Катон?» Она вскинула глаза, но возмущение на ее лице быстро сменилось улыбкой. «Хорошо сказано». Снова повернувшись к сыну, Порция запустила пальцы ему в волосы и нахмурилась. «Это еще...» «Вот так шрам...» «Ужас! Удивительно, как он вообще жив остался!» «Да, досталось ему здорово», — подтвердил Катон. «Я был там, когда это случилось. Кельт едва не снес ему макушку. Он потом не один месяц провалялся в легионном лазарете. Мы лежали на соседних койках». «Ты бывал в боях?» «По виду не скажешь, больно уж молод». «Я бывал в боях. Если до сих пор жив, то во многом благодаря Макрону». Порция улыбнулась. «Вижу, ты хорошо к нему относишься», — как он помедлил, а потом сказал. «Да, очень хорошо. Сказать по правде, ближе его у меня никого нет». «Отец мой умер», — она барб вдруг громко прокашлялся. э эм... Эх, в чем дело?» — спросила порция, вновь надев маску деловой самоуверенной женщины. «Чего тебе надо? Мне бы... в нужник. Туда по коридору последняя дверь налево». «И смотри, смой за собой! Знаю я вас, мужчин, все неряхи!» После ухода торговца Катон хотел возобновить доверительный разговор о Макроне. Однако короткий всплеск материнских чувств уже сошел на нет. Порция встала, забрала кувшинца кровавленной водой и, подойдя к росшему в катке у упалила его этой водой, а пустой сосуд поставила рядом с ложем Макрона. Придерживая трепицу у его головы, когда он очухается, его, скорее всего, потянет блевать. Пусть блюет в кувшин, а не на пол. А ты куда? Посмотреть, пережил ли мой суженый нападение твоего друга. Ну а потом пойду взгляну, что осталось от моей таверны. Ты это в порядке? Катон кивнул, и порция удалилась в направлении атриума. Опустив глаза и увидев, что кровотечение ослабло, он слегка прижал трепицу кранки. Макрон застонал и перекатился на бок. Ох, дерьмо. Кто это мне так врезал? Чувство такое, будто дом на башку грохнулся. «С-с-с, Лежи спокойно. Макрон однако разлепил глаза и сморщил лоб, рассматривая окружение. Где это я? Ну, может тебе тут не нравится, но похоже на то, что ты дома. Что? Макрон быстро огляделся, как оказалось, слишком быстро. Глаза у него закатились. Его вырвало, конечно же, мимо кувшина, который Катон попытался подставить, подхватив с пола.